Глава 5. После окончания уроков мы созвонились. Он назвал свой адрес, я же объяснил, что скоро приеду, только заберу новенькую школьную форму. Заехав за ней, я попросил водителя такси не уезжать и, вернувшись, продиктовал ему новый адрес. Оказалось, что Генри с родителями обитал в пентхаусе дома, комплекс зданий которых построили рядом с деловым центром Токио. специально для приезжих заграничных гостей или вот таких крутых наёмных работников, как его родители, которые, судя по снимаемому жилью и школе, где учился их сын, были, видимо, весьма высокооплачиваемыми. На этаже нас уже ждала служанка-японка, который Генри небрежно бросил свои вещи и куртку. "Эн уже пришла?" спросил он её. "Ещё нет, господин", ответила та с поклоном. "Эн" Я поднял бровь, заходя вслед за ним и игнорируя служанку. "Сестра", отмахнулся тот. "Пойдём. Сначала посмотришь гостевые комнаты, выберешь себе по вкусу. Желательно недалеко от тебя. А в остальном мне без разницы. Поверь, я крайне неприхотливый человек по жизни", сказал я. "Тогда предлагаю сделать уроки на завтра, чтобы не возвращаться к этому", предложил он. "А когда придёт сестра, вместе поужинаем". "Видишь, Его комната была совершенно обычной для подростка его лет. Постеры японских полуобнажённых красавиц, какие-то явно неместные музыканты и, конечно же, бардак, когда всё везде раскидано и разбросано. Мы сели за задание, он объяснял, я делал вид, что не допонимаю, хотя всё было крайне легко. И так мы просидели, пока с криком прат Дверь в комнату не открыла пинком весьма шустрое создание женского пола младше нас по возрасту. Увидев меня, она смутилась. «Энн, это мой лучший друг Рэми», — со скепсисом в голосе представил меня он. «Поживет у нас неделю, пока его дом ремонтируют. Родители не против». Она округли его глаза, но пожала плечами. «Представь, что я сегодня услышала в школе!» Она подкралась к нему и плюхнулась на кровать, смешно болтая ногами, от которых я отвел глаза. поскольку и юбка у девушки сильно задралась при этом. — И что же? — скептически спросил брат. — Какой-то европейец из старших классов одмутузил троих из свитой Тоби! Правда, драка была на кулаках без использования чакры, но все равно представь себе! Генри скептически на нее посмотрел. — Он перед тобой, — парень показал на меня пальцем. Губы сестры округлились, а она по-новому посмотрела на меня. — А! и поэтому он решил у нас спрятаться». «Ну да, ты ведь уже почти труп». Сделала она собственные выводы, тут же вскочила с кровати и помчалась на выход со словами «Ужин через полчаса, не опаздывай». «Щебетунья, но очень хорошая», — сказал англичанин, когда она вышла. «Я заметил», — с каменным лицом ответил я. Он покосился, но ничего не стал добавлять, и вскоре мы отправились ужинать. За столом, кроме нас, никого не было. Родители, оказывается, уехали в Австралийский союз. Так что были рады, что в доме ещё кто-то будет, кроме детей, ну и слуг, разумеется. Слушай, как тебя там? Девушка обратилась ко мне. Рами, э, будь повежливее, поправил её брат. А что ты будешь делать, если тебя вызовут на дуэль? поинтересовался она. Я понимаю, первый триместр по правилам школы действует защита. Ученикам запрещено использовать в драках чакру, но что ты будешь делать дальше? Об этом я слышал впервые, так что ответил. Видимо, завтра отправлю их читать устав школы. Надеюсь, он есть и на английском. Хм, удачи. Криво улыбнулась она и отбросила вилку. Ладно, я всё. Ко мне ещё сегодня придут подружки, так что брать не тревожь нас, пожалуйста. Симпатичное, тут же обрадовался тот. А не малож себя, возмутилась сестра. «Так что, повторяю, даже не вздумай заглядывать в мою комнату. Тебе это, кстати, тоже касается». При последних словах она посмотрела на меня, я лишь пожал плечами. Когда она ушла, мы оставили убирать все слугам, а сами отправились в его комнату. «Слушай, а ведь сестра права. Что ты делать-то будешь? По правилам школы отказаться уже от дуэли, одаренной не может», — он остро посмотрел на меня. «В этом плане у меня все хорошо. Я лишился дара», — спокойно ответил я, вызвав у него кратковременный приступ столбняка. Как так? Он изумлённо на меня смотрел. Что ты тогда вообще в школе для одарённых делаешь? Даже не спрашивай. Я думаю, попал в какие-то местные разборки, я пожал плечами. Так что, устав школы я обязательно завтра почитаю. Но если и правда дуэли разрешены только между одарёнными, кого-то ждёт большой сюрприз. А у тебя совсем что ли нет дара, даже малюсенького? Он сжал кулак, и на его запястье появился белый полупрозрачный браслет. Врач сказал, что меня атаковал какой-то абсурд, и так я лишился дара, флегматично заметил я. Мне проще, что я этого не помню. Меня больше всего удивляет, что ты так спокойно об этом говоришь, возмутился Генри. Что ты вообще будешь делать без дара дальше в жизни? Это же конец карьеры. Тебя не возьмут ни на одну высокооплачиваемую работу. Да что там говорит, ни один серьёзный клан не заинтересуется человеком без дара. Он, например, мои родители оба имеют дар работать с жидкостями. Так их используют на строительстве очень сложных объектов. Представь, даже пригласили из Англии. Генри, это не ко мне вопрос, ответил я ему, не став упоминать, что возможно, его опасения напрасны. Я просто не доживу до этих лет. И Какие тогда у тебя планы? Он всё ещё не верил, покачал головой. Пока выучить японский, чтобы не выглядеть белой вороной на уроках и окончить школу, ответил я. Дальше будет видно. Ладно, пошли тогда сериальчики посмотрим на сон грядущий, предложил он. Если хочешь, можешь и у меня на диване остаться. Комната огромный, хоть здесь человек влезет. Тот он был прав. Кроме той комнаты, где мы занимались, у Генри было ещё две: огромный зал с телевизором и пустая зала, где валялись его вещи, которые он забыл отдать слугам в стирку. Видимо, именно поэтому там изрядно пованивало. Поэтому я закрыл дверь и больше туда не заглядывал. Вечер прошёл в разговорах. В основном говорил он, рассказывая о себе, в семье и переезде из Англии. а также о том, как сложно ему было найти в школе друзей, и сейчас, благодаря мне, все его усилия, скорее всего, пойдут на смарку. Разошлись мы с ним только за полночь, причем он отправился к себе, а я по привычке поставил стул напротив двери, улегся на диване, благо он был весьма широк. Ночью сквозь сон я услышал, как в соседней комнате послышалась возня. А также сдавленное мычание, как бывает, когда человеку закрывают рот рукой. Сон моментально слетел с меня, и я поднялся с дивана и, не слышно переставляя ноги, пошёл к двери, которая стала тихо открываться. Быстро заняв позицию за косяком, чтобы меня сразу не увидели входящие, я застыл и замедлил дыхание. Дверь не скрипнув открылась, и внутрь просунулась голова, закутанная в чёрную тряпку, словно какой-то доморощенный ниндзя, которых мы недавно видели по телевизору с Русгеней. Убрав стул, который ему мешал, человек прислушался и, услышав свистящие рулады Геней, уже спокойно сделал пару шагов вперёд. Я же внимательно посмотрел на его экипировку, которая была от delicate используемой воинами теней. На плече чужака имелся нож, а на ножной пластиковой кобуре был закреплён пистолет с глушителем. Стало даже понятно, почему он использует именно данный тип кобуры, чтобы глушитель не цеплялся за одежду, а прилегал к бедру. Поскольку всё внимание проникшего в помещение было приковано к кровати, где спал Генри, Я протянул руку из темноты, рывком сдернул легко соскочивший скрип с пистолет и одним движением снял его с предохранителя. И тут же три раза нажал на спуск. Затвор пистолета громко прощелкал в ночной тишине, а на пол стал заваливаться уже труп. Шум был наверняка слышен в коридоре, поэтому я оттащил тело в сторону, чтобы его не было видно, даже если в дверь кто-то заглянет. И оказался прав. поскольку вскоре подошёл ещё один чужак. Дарн, что за шум? Я сказал же, что дети нужны живыми, прошеп ел он. Види и слышишь, что кроме храпа Генри ответа нет. Он взял пистолет в руку и уже с ним осторожно вошёл в комнату, оглядываясь по сторонам. Когда его взгляд выхватил неподвижно лежащее тело в чёрном, я уже стрелял. Так что и ещё один труп повалился рядом. Но этот я хотя бы успел подхватить, и он не рухнул на пол как мешок картошки. Именно так упал первый погибший. Замерев, я больше не услышал движения, а потом, сменив обойму в пистолете и взяв с пояса одного из трупов запасную, сам отправился проверить, есть ли в доме ещё посторонние. Первое тело слуги я увидел лежащим возле лифта. Служанка же, обслуживающая нас за столом, лежала мёртвой рядом с комнатой сестры Генри. Осторожно скользя по полу, я подошёл ближе и увидел, как её с заклеенным широким скотчем ртом за волосы вытаскивают из комнаты. Мы с Чорыком в чёрном увидели друг друга одновременно. Вот только у него в одной руке была девушка, вторая была пустой, а у меня в правой был пистолет, который тут же выплюнул дозу свинца в его сторону. И тот с хрипом завалился на девушку, а в его лбу появилось лишнее отверстие. Подойдя ближе, я увидел пустые глаза Эн, которой я тут же влепил лёгкую пощёчину. И видя, что она начинает более осмысленно смотреть на меня, рывком отклеил скотч, сразу зажав ей рот. "Тихо", прошептал я. "Кроме этого, кого ты ещё видела?" Она, увидев моё лицо близко и узнав, тут же обмякла, но всё же отрицательно покачала головой. "Идём, разбуди Женри." И никуда не выходите из его комнаты, а я посмотрю, есть ли ещё гости, тихо сказал я и проводил её в соседнюю комнату. Удостоверившись, что она выполнила мой приказ, хотя разбуженный брат попытался протестовать, но быстро умолк, когда услышал от неё о произошедшем. Я прошёлся по комнатам, найдя ещё один труп служанки, снял с него ключ-карту и открыл ей лифт, чтобы спуститься на парковку и посмотреть, нет ли там ещё кого. Если похитители прибыли втроём, то транспорт наверняка должен ждать их снаружи. Так всё и оказалось. Подняв пистолет, я сразу открыл огонь, как только дверь лифта звякнула, а я увидел человека в чёрном, стоящего рядом с минивэном, а также ещё шофёра за его рулём. Все пули попали в цель. Я сменил позицию, чтобы, если из салона кто-то вылезет, занять более выигрышную позицию. К моему удивлению, никто не появился. Дверь была заперта. Подумав, что это может быть и ловушкой, я обошел машину с нескольких сторон, оставаясь на достаточном расстоянии и прикрываясь другими припаркованными автомобилями. Но ничего не происходило, поэтому я решил подойти ближе и осторожно заглянул в окно со стороны убитого водителя, уронившего голову на грудь, готовый в любой момент уйти в бок перекатом. Снова ничего, хотя внутри явно кто-то был. Я слышал, как там кто-то сопел и ходил. Обойдя машину сзади, я прислонился боком к задней дверце, чтобы если будут стрелять, хотя бы сделаться менее заметным, и рывком открыл вторую дверцу, сразу нацелив пистолет внутрь. Громкий звук перджежа и выпученные глаза трёх подростков были мне ответом на это. Глаза немного стало резать, поэтому я невозмутимо открыл вторую дверь и помахал рукой с пистолетом, поскольку передо мной лежали две молодые девушки и один толстый парень европейской внешности. Все — ровесники сестры Генри. Все связанные и с заклеенными знакомым скотчем ртами. — Вы кто вообще? — спросил я, и, видя, как одна из девушек, задергавшись словно змея, Стала подползать ко мне ближе, наклонился и сорвал скотч, вызвав у нее болезненный вскрик. «Ты кто, похититель?» — первонаперво спросила она. «А ты дура?» — ответно поинтересовался я, показывая на свое открытое лицо. «Если ты не один из них, то развяжи нас и дай телефон», — сказала она. «Нужно позвонить родителям». «Телефон только наверху», — я показал на лифт. «Тогда сначала развяжи». Я это сделал, и как только девчонки оказались свободны, а парень еще нет, они тут же стали бить его руками и пинать ногами, при этом ругаясь такими словами, что сворачивались уши. Суть их претензий я уловил и не мог не согласиться, что пердеть в замкнутом салоне машины, когда рядом находятся две дамы, был не очень правильно с его стороны. С трудом остановив их, я развязал и его, затем показал следовать за мной. поднявшись наверх, я позвал Энн и Генри, которые, оказывается, знали, ребят. Они были детьми ещё одних иностранцев, которые работали на тот же клан, что и их родители. И вроде бы даже на том же проекте. Точно, какие-то местные разборки, понял я. Подростки тут же получили телефон Энн и стали звонить. Генри же, несмотря на ночь, дозвонился родителям. Те, испугавшись, приказали запереться и никуда не выходить, что мы и сделали. А я, стерев свои отпечатки с оружия, вернул его обратно на труп. Все это под внимательными взглядами ребят. «Ты кто вообще?» Та бойкая девушка, пока мы ждали подмогу, первая обратилась ко мне. «Призрак, летящий на крыльях ночи», — честно признался я, что заставило их недоуменно поморщить нос, а Энн фыркнуть. «Он...» «Новенький, в старших классах нашей школы», — пробурчал обидевшийся за побои толстяк. «Не слышали, что ли, как он в столовой вырубил одного чувака, а потом еще троих в туалете?» «Обе с еще большим интересом посмотрели на меня. Меня зовут Габи, сокращенный от Габриэль». Вторая сразу протянула руку, которую я пожал. «А это Таня и... вонючий Боб». «Я не вонючий». Тот попытался отказаться от этого сомнительного прозвища, но удар острым локтем в бок заставил его поморщиться от боли. «Рэми», — сухо представился я, — «не вонючий». Мои слова, но более всего серьезный вид, заставили всех фыркнуть от смеха, несмотря на обстановку и события. А еще через пять минут на улице громко завыли многочисленные сирены. И вскоре на лифте поднялись четверо полицейских в броне, и с ними старший, явно одарённый, в высоком статусе. Браслета не было видно, но по его свободной манере поведения становилось понятно, что он не боится словить пулю. Найдя нас, он вежливо спросил: "С вами всё в порядке?" Подростки, все сидящие на большой кровати Генрике, внули. А он, явно заметил, что я нахожусь от двери так чтобы в любой момент оказаться вне зоны выстрелов. Нас попросили отвезти вас в другое место, более безопасное, сказал он. Можете позвонить родителям, они вам подтвердят. Дождавшись, когда подростки всё сделают, он продолжил: "Вещи берите по минимуму, там всё есть". "Офицер, а можно я домой пойду? Я вообще тут оказался случайно, в гостях, так что мне точно ничего не угрожает", не сильно рассчитывая на успех, проговорил я. Он покачал головой. Приказ взять под охрану был про всех. Пришлось мне смириться. Вскоре, узнав, что у троих никаких вещей нет, поскольку их достали из машины внизу, нас спустили на лифте и погрузили в два броневика, увзя куда-то за город, в узкие бойницы, и я видел, как мы покидаем Токио. Приехали мы на какую-то огороженную территорию. Где нас заселили в комфортные номера, выполненные в классическом японском стиле, а также приставили слуг. Когда мы переоделись в выданные кимоно, нас пригласили завтракать, и появившаяся строгая женщина объяснила, что мы находимся на горячих источниках клана Хата. Наше пребывание здесь бесплатное, и мы вольны посещать любые процедуры, но придерживаясь правил отеля. Повеселиться и погреть тела в и правда горячей воде удалось лишь пару часов, поскольку после этого нагрянули полицейские, а также молчаливые люди в черных костюмах, которые развели подростков по отдельным комнатам и начали всех нас допрашивать. Мне достались два весельчака, а также тип со шрамом на пол лица. Вопросы сыпались как из рога изобилия, я отвечал сухо и скупо, Проснулся от шума, выхватил оружие, пиф-паф, ой-ой-ой, умирай, зайчик мой. Такие ответы их не сильно удовлетворили, но я упирал на то, что вообще оказался там в гостях совершенно случайно, поскольку мой дом должны были снести, так что пусть они лучше свои порывы направят на подростков, которых хотели похитить. Их же больше всего интересовал вопрос, не было ли среди похитителей одарённых И тогда бы я не смог так просто положить нападавших, оказавшихся простыми бандитами из гетто. Но я объяснил, что кроме тех, кого видел и убил, других людей рядом не было. Расстались мы с крадней недовольные друг другом. Ну, если быть совсем уж точным, то недовольными остались они. А мне было всё равно. Это не мои разборки, точно. Ещё одним светлым окном стало то, что от школы нас освободили до конца недели. И до возвращения их родителей из поездки, а также проведения расследования, мы все остались на горячих источниках. Чему лично я был очень рад? Мне всё равно негде жить, так почему бы не воспользоваться полным пансионом. На выходные приехали родители и разобрали своих чад. При прощании Генри предложил поехать с ними, но я вежливо отказался, сказав, что быть его другом уже слишком опасно. Поэтому остался здесь до понедельника, тем более что меня никто не выгонял из этого прекрасного места.